49. Малышка, проснись, проснись, любимая. Марина потянулась, сладко зевнула и открыла глаза. Дочь спала на ее животе, сжав крошечные кулачки. Антон сидел рядом, какой-то особенно красивый и родной этим солнечным утром. «Мне какие приятные сны снились», — пробормотала Марина, стараясь привстать и при этом не разбудить новорожденную дочь. Удивилась, заметив что-то темное на простынях. Пятна, которые вроде бы двигались, перетекали вдоль ног. «Ты посмотри на это», — прошептал Антон. «Божьи коровки, единственные насекомые, не вызывавшие у нее брезгливости, роились в палате, ползали по пеленкам. Жучок с пятью пятнышками и упорством альпиниста взбирался по пухлой щеке безымянного еще ребенка. Имя они придумают днем позже, в такси». Марина, спохватившись, осторожно убрала коровку, пересадила на кровать. «Откуда они здесь?» — спросила изумлённо. «Не знаю», — Антон разглядывал жучков. «Но это какое-то волшебство, магия». В дверь палаты постучали, затем заскоблили ногтями по полотну. Так собака пытается проникнуть в помещение. Марина напряглась, но Антон сказал спокойно. «Она не войдёт, только не сюда». Божьи коровки взлетали с бежевого аэродрома постели. и это чудо было сильнее любого демона. Марина стояла посреди подвала, зажмурившись. Зелёная муха словно врезалась в невидимую преграду, сменила курс и полетела, пьяно вихляя, прочь из операционной.